Игра по правилам Каждая компания имеет смысл озаботиться степенью своей уязвимости, подумать, насколько успешны меры, которые она предпринимает по защите своей интеллектуальной собственности, могут обезопасить компанию от потери конфиденциальности и от проникновения хакеров, а сотрудников — от электронных вторжений, нацеленных на персональную информацию. У некоторых компаний есть еще более жесткие резоны. Например, защита от правительственных детективных агентств, проигрыш которым может означать потерю важного контракта или исследовательского проекта. Любая компания, имеющая контракт с Министерством обороны, попадает в эту категорию. Поэтому любая компания, занимающаяся серьезными биотехническими исследованиями, должна помнить о том, что Департамент администрации по контролю над лекарствами и продуктами буквально заглядывает через ее плечо. Именно в этот разряд и попал новый клиент кализмы. В соседстве с опасными химикатами, в лабораториях, где ученые проводят такие опыты, о которых эксперты по безопасности и не подозревали, этот опыт обещал быть очень интересным. На первой же встрече с представителями биотех команда Кализмы поняла, что от нее требуется проведение всех возможных типов атак, которые только можно себе представить. Притом, руководители IT-подразделения компании были уверены, что все попытки взлома окончатся полным провалом, поэтому биотех сразу же установила правила: неприемлемы никакие неточности в документальных доказательствах. Был продуман механизм прекращения работы проверяющих. Иногда это могло быть сделано достаточно просто. Например, любой из сотрудников должен был произнести предварительно согласованное кодовое слово. Компания также разработала четкие правила по обращению с добытой информацией, как ее следует хранить, когда и кому она должна предоставляться. Поскольку проведение проверок может пересекаться с обычной работой компании, предусмотрено несколько условных вариантов. Кого следует уведомить, если вдруг нарушится предоставление той или иной услуги? в какую часть системы можно проникать и как. И как проверяющие поймут, до какого предела можно проводить атаку, чтобы не нанести непоправимые потери и не повредить бизнесу компании. Клиенты часто просят ограничить проверки только техническими атаками и упускают из виду другие лазейки, которые могут быть еще более опасны для компании. Атаки из области социальной психологии, по мнению Дастина, всегда должны входить в состав проверок. В этот раз он был почти готов отказаться от своих привычных схем. Если атака физического проникновения не получится легко, он не будет и пытаться это делать. Для него это самый нежелательный вариант, даже при наличии индульгенции. Главное, что следовало определить его команде до начала работы, что самое ценное для тестируемой компании, ее священный Грааль. В этой игре электронного слежения с высокими ставками очень важно знать это в точности. Как выяснилось, для фармацевтической компании таким священным граалем являются финансовые отчеты, списки клиентов, поставщиков, процесс производства и научно-исследовательские разработки. Планирование. Дастин спланировал начать проверку по-тихому, с незначительной активности, постепенно развивая ее до тех пор, пока кто-нибудь не заметит и не подаст знак. Такой подход Дастин выработал на основе своей философии, которую он применяет в ходе тестирования, руководя специально сформированной для мозгового штурма группой. «Я пытаюсь во время проверок прежде всего проанализировать оборонительную стратегию, которую применяет компания, и затем обратить ее против нее самой. Трудно с этим не согласиться». Как пишет китайский философ Сун Цзу, познай своего врага и самого себя и ты победишь все серьезные проверки согласия заказчика используют те же типы атак что были уже описаны в этой главе в нашей методике мы выделяем четыре основных типа атак техническое проникновение в сеть именно об этом мы в основном говорим специальное манипулирование прослушивание и подглядывание через плечо рытье в помойках и наконец физическое проникновение Атакуем. В первый день Дастин отправился в приемную компанию «Биотех». Справа от места, где сидели охранники, была комната отдыха и кафетерий, в которой свободно могли проходить посетители. С другой стороны от охранников была расположена комната для переговоров, в которой встречались команда Дастина с руководством «Биотех». Охрана расположена в центре — Естественно, для того, чтобы контролировать все возможности доступа в компанию. Но комната для переговоров им совсем не видна. Заходить в нее может кто угодно, и никто ему не скажет ни слова. Именно это и сделал Дастин со своими коллегами, после чего у них было сколько угодно времени для того, чтобы неспешно оглядеться. Они обнаружили там работающий разъем для подключения к сети, вероятно, для удобства сотрудников компании, которые, естественно, хотят иметь доступ к корпоративные сети во время встреч. Подключив к этому разъему свой ноутбук, Дастин быстро нашел то, что ожидал. Доступ к сети внутри корпоративного межсетевого экрана, что было практически открытым приглашением в систему компании. Почти как в известном кинофильме «Миссия невыполнима» с тревожной музыкой, Дастин прикрепил к стене небольшое устройство для беспроводного доступа и воткнул его в разъем. Это устройство позволяло сотрудникам Дастина проникать в сеть биотех с компьютеров, расположенных в машине или автобусе, припаркованных неподалеку от здания. Передача сигнала от такого ВАП-устройства может происходить на расстоянии до 100 метров. Используя направленную антенну с хорошим усилением, можно соединиться со спрятанным ВАП даже с большего расстояния. Дастин предпочитал точки беспроводного доступа, работающие на европейских каналах. что давало его команде определенное преимущество, поскольку эти частоты с меньшей вероятностью будут зафиксированы. Это совсем не выглядело как точка беспроводного доступа, поэтому не могло вызвать у людей подозрения. Я оставил ее почти на месяц, и никто ее не заметил и не убрал. После установки таких устройств Дастин прикреплял к ним небольшую, но выглядевшую очень официально карточку с надписью «Собственность служб информационной безопасности не убирать». поскольку на улице было необычно холодно, ни Дастин, ни его коллеги, носящие теперь джинсы и майки, чтобы не отличаться от сотрудников биотех, не хотели мёрзнуть подолгу, сидя в машине на парковке. Поэтому они с удовольствием восприняли тот факт, что биотех предложил им использовать для работы небольшую неохраняемую комнату в соседнем здании. Ничего особенного, но комната была теплой и в пределах досягаемости беспроводного устройства. Они всегда были на связи, что было не очень хорошо для биотех. Первая же пробная разведка, начавшая работать группы, выявила 40 компьютеров с Windows, на которых был административный доступ либо без пароля, либо с паролем Password. Иначе говоря, у них не было вообще никакой безопасности, что, как отмечалось прежде, к несчастью, является обычным делом для компьютеров, расположенных в пределах охраняемой зоны корпоративной сети. Компания обычно концентрируется на охране периметра, чтобы защититься от плохих парней, но оставляют компьютеры внутри полностью уязвимыми. Тот, кто проберется внутрь, может чувствовать себя как дома. Проникнув в один из таких компьютеров, Дастин извлек все пароли для каждого пользователя и пропустил этот файл через программу Loft Crack. в деле. На компьютере с операционной системой Windows пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде. Это обычно обозначается словом «хэш», «мешанина», под названием «управление безопасностью». Пароли зашифрованы не в полном смысле этого слова, но с последующим перемешиванием в одну сторону, что означает, что алгоритм шифрования может преобразовать текстовый пароль в зашифрованную форму, но не может вернуть зашифрованную форму обратно. Windows содержит в области управления безопасностью две версии хэш. Одна из них LMN, сохранившаяся еще со времен до появления Windows NT. Перемешивание LMN производится на основе заглавных букв пароля пользователя, которые потом делятся на две части из семи символов. Эту разновидность перемешивания гораздо легче разгадать, чем следующую версию NTLM, которая распознает и строчные буквы. Поскольку большинство пользователей выбирают пароль, который является именем или простым словом, атакующие начинают обычно с запуска Loft Crack или другой программы, которую они используют, для проведения словарной атаки. Проверки всех слов из словаря, не выбраны ли они в качестве пароля. Если эта первая попытка не увенчивается успехом, то программа переходит к атаке грубой силы, когда перебираются все возможные сочетания букв, Затем пробуются всевозможные сочетания заглавных и строчных букв, цифр и символов. Такая эффективная программа, как Loftcrack, может взламывать простые очевидные пароли, которые используют более 90% всех пользователей компьютеров, буквально за секунды. Раскрытие более сложного пароля может занять часы или даже дни, но практически все пароли, в конце концов, поддаются.